Часть 7. В 8:45 утра я пришёл в школу. Начало церемонии открытия было запланировано на 9. У входа в корпус А, главный корпус, где были кабинет директора, учительская и тому подобное, располагалась доска объявлений, где был выписан состав всех классов на этот учебный год, выдавали также распечатки таблиц. Информацию о классе 33 в семье его ученика мы уже сообщили. Но на всякий случай я удостоверился, что моё имя там есть. И после этого отправился в спортзал, где должна была состояться церемония. Все новые классы выстроились колонны, и стоя в одной из них, я изо всех сил старался не встречợться глазами с другими учениками, всех их, начиная с Ягисавы, с которым вчера говорил по телефону. Я видел ещё в начале марта, когда состоялась встреча для передачи опыта, а потом встреча по контрмерам. Не встречался взглядом И, конечно, не раскрывал рта, стоял в самом конце колонны и почти не вникая в то, что говорят со сцены учителя, просто ждал, когда выйдет положенное время. Присутствовал телом, но не душой. Пожалуй, это в прямом смысле так и было. Когда церемония закончилась, ученики отправились по своим кабинетам. Кабинет класса 33 располагался на третьем этаже корпуса С. Когда я вошёл в кабинет, там было уже больше половины классса. Однако к Валто подобюющего такой ситуации не было. Несколько человек тихо перешёптывались, большинство молчало. На доске не было написано ничего. Несмотря на самое начало учебного года, одна из потолочных флуоресцентных ламп слабо мигала, а вот и мерцание аккуратные ряды парт и стульев казались какими-то зловещими. Никто не пытался сесть, и сумки на парты тоже никто не клал. "Пока что всем рызатьясь по местам", произнесла какая-то девушка. Отчётливая речь, довольно резкий голос. Кому он принадлежит? Щёлк. С этим тихим звуком весь мир на краткое мгновение словно погрузился во тьму. А, вот как. Осознал я. Она — один из безопасников, избранных на мартовской встрече по контрмерам. В порядке, указанном в распечатке. Хотя какая разница. В общем, как-нибудь разойдитесь по местам. Несколько учеников покорно задвигались. Большинство переглядывалось, тревожно склонив головы на бок. Некоторые почему-то кидали взгляды на меня. Возможная ситуация на самом деле невозможна. Так отшутившийся Егисава был в их числе, и не он один. Внезапно я увидел, что Хадзуми, с которой я встретился сегодня на берегу реки, тоже косится в мою сторону, будто хочет что-то сказать. Полностью игнорируя всё это, я направился к задней двери класса. «На случай, если возможное произойдёт». «Да?» Потому что и сейчас мне садиться за парту рядом со всеми опасно. Нужно ли мне проявлять такую осторожность, Еленёт, неизвестно. Насколько строги существующие законы, этого тоже до сих пор никто не знает. Но в глубине души я решил, что на всякий случай буду придерживаться этого плана действий. Наконец-то вошла учительница. К этому времени по партам разошлось почти половина учеников. Доброе утро, ребята. Положив руки на учительскую кафедру, произнесла классная руководительница Канбаяся Сансей. В возрасте лет 40 плюс-минус, преподаёт естествознание, вероятно, незамужняя. Благодарю за участие в церемонии открытия. Полагаю, во время церемонии вы все сильно волновались. Как и во время мартовской встречи, весь класс охватило нервное напряжение. Не только нас. Сансы наверняка тоже сейчас страшно нервничала. Возможно, даже настолько сильно, что хотелось убежать отсюда куда подальше. Постоянно поправляя пальцем дужку изящных очков в металлической оправе, Канбаеся Сансэ бела взглядом затихший класс. В любом случае, ребята, разойдитесь по партам. Садитесь там, где вам удобней. Такое же указание, что и от охранника, лишь теперь до сих пор не расстевшиеся ученики подчинились. Один только Ея не двинулся с места, остался стоять перед задней дверью класса. И я держался до последнего. Впрочем, это естественное намерение сэнсэй тоже должна была понять. И вскоре ситуация прояснилась. Все, кроме меня, сидели, и в этот момент за каждой партой на каждом стуле в классе сидела паучнику. Количество точно совпадало, а значит, одному оставшемуся стоять, то есть мне, места не нашлось. Одного комплекта из парты и стула не хватило. А-а-а. вырвался дрожащий тихий вскрик, устоящий за кафедрой конбоэси-сенсей. И одновременно у нескольких учеников тоже вырвалось нечто подобное, выражая самые разные эмоции. За самой последней партой в ряду окна сидела Юйка Хадзуми, все смотрели прямо вперёд, не оборачиваясь ко мне, и только она кинула взгляд в мою сторону. Почувствовав этот взгляд, я молча кивнул. Затем перевёл взгляд на конбоэси-сенсей на кафедре, и я не могла сказать, что я не могла. Заметив это, сэнсэя отвела глаза и тоже чуть кивнула. «Я, не произнеся ни слова, вышел из класса. Я должен сделать то, за что ответственен лишь я один. В этом году, в этом классе я тот, кого нет». Оптимизм Ягисава в итоге оказался слишком оптимистичным. Два года подряд были обычными, но это не означало, что всё закончилось. Мир вступил в 21 век, но это не означало, что всё закончилось. Ничто и не обязано было закончиться. Уникальный феномен этого класса, начавшийся со смерти Месаки 29 лет назад, сейчас, 29 лет спустя, всё ещё продолжается. И да, как и давно уже предчувствовал, нынешний 2001 год оказался таким годом. Часть восьмая. С лучшими намерениями все стали действовать абсолютно неправильно в том, что касалось смерти Метиссаки. памяти у меня всплыли слова, которые сказала Мэй Мисаки при нашей встрече в феврале. Как и мои слова тогда. Смерть есть смерть. Её надо принять и смириться. И тем не менее, это и послужило толчком ко всему. Так она мне сказала. На общем фото, сделанном после выпускной церемонии, оказался Мисаки, которого не должно было быть в этом мире, и со следующего года начался таинственный феномен, захвативший класс 3-3 Северного Йоми. Сперва в начале учебного года выяснилось, что в кабинете не хватает одного комплекта из парта и стула, а причина этого в классе оказалась на одного человека больше, незаметна для всех. Некоторые познания об этом феномене у меня были ещё до поступления в среднюю школу. Мне рассказал три года назад Таруэ Сан, ныне покойный. Тем не менее, тогда, в феврале, когда я вот-вот должен был стать третьеклассником Северного Йоми, я просто не мог лишний раз не проверить всю информацию. с помощью неё, моей мисаки, которая сама училась в классе 3-3 в таком году. Кто этот добавившийся лишний, понять было невозможно. Как бы они расследовали, кого бы они расспрашивали, всё, что имело к этому отношение, от списка класса, так же школьных и городских документов, до воспоминаний окружающих, всё было изменено и подделано так, что лишний вписывался безукоризненно. Документы подделаны, воспоминания изменены. В этом феномене бывают такие года и обычные года. То есть не каждый год это происходит. Пока что происходит примерно раз в два года или чаще, но есть ли регулярность, непонятно. Даже если ты будешь в классе 3-3, но год окажется обычным, то никаких проблем. Но если это будет такой год, начнутся катастрофы, да? Да. В тот год, когда проникает лишний, класс оказывается во власти безумных несчастий. каждый месяц как минимум один, а чаще несколько причастных людей умирают, оказываются притянутыми смертью. Смерть в авариях, от болезни, суицид, убийство, самые разные формы. Причастные люди это если вывести правило из множества прошлых инцидентов, члены класса и их родственники до второй степени родства. Сами ученики, их родители, братья, сёстры и бабушки, дедушки. Почему чёрт побери, когда в класс проникает лишний начинаются эти катастрофы, потому что лишний на самом деле мёртвый. Вот, как объяснила Май. Когда 29 лет назад произошла эта история с Мисаки, похоже, класс 3-3 стал ближе к смерти. Похоже, он стал таким местом, точкой притяжения для мёртвых людей. Мёртвый в классе это результат того, что весь класс близок к смерти. Можно сказать и наоборот: если в классе есть мёртвый, то класс ближе к смерти. Поэтому и люди причастные к классу 33 легче умирают. Их легче притягивает к себе смерть. Существование этого безумного феномена и катастроф школа официально не признаётся. О таких ненаучных вещах, как проклятие, общественная организация просто не может говорить публично. Однако неофициально в прошлом были попытки принимать разные контрмеры. Например, смена кабинета. Думали, что проклятие привязано к конкретному месту. а именно к кабинету класса 3.3. Из этого ничего не вышло. Феномен и катастрофы привязаны к классу 3.3, а не к кабинету. Например, смена названия параллелей с 1.2.3 на А.Б.Ц. Из этого тоже ничего не вышло. Феномены и катастрофы пришлись на третью по счёту параллель третьего класса, то есть класс 3.Ц. Был и такой год, когда третью параллель пропустили, назвали параллели 1.2.4.5.6. но, ну, естественно, и из-за того ничего не вышло. Вместо пропущенной третьей параллели, в тот год феномен ударил по четвёртой, и катастрофы начались уже там. Перепробовав самые разные контрмеры, десять с лишним лет назад, похоже, нашли-таки более или менее действенную. Это... Взамен добавившегося лишнего, сделать кого-то одного из класса тем, кого нет. Таким образом, класс возвращается к правильной численности. Цифры сходятся... лишний, который изначально быть не должно, есть, но эта деформация вроде как нейтрализуется тем, кого нет. Вот каким было объяснение Май. Если всё проходит гладко, то даже в такой год катастрофы не начинаются. Было несколько случаев, когда эта контрмера срабатывала и никто не умирал. Поэтому-то в классе 33 каждый год встреча по контрмерам, которая была в конце марта, её организовала Канбаес Сансей, собрала нас всех и Первые были избранные люди, ответные за противодействие всему, что связано с феноменом в целом, безопасники. А следом, на случай, если год окажется таким, выдвигались кандидаты, готовые взвалить на себя бремя того, кого нет. То от кого нет. Человек, являющийся частью класса, но с которым все обращаются так, будто его не существует. Все ученики класса и все учителя, преподающие в этом классе его или её, полностью игнорируют как несуществующего. С начала учебного года и до выпускной церемонии «постоянно». Кто в этом году возьмёт на себя эту важную роль на случай возможной ситуации? Если никто не вызовется добровольно, не скажет «я возьмусь», это решится обсуждением. Или, если решить не смогут, будет жеребий. В разные годы процесс немного разный, но в общем происходят те или иные выборы. Однако же... «Я берусь». Без колебаний поднял я руку в тот момент. «Я берусь». Я стану тем, кого нет. В удивлённых взглядах, обращённых на меня, были неоднозначные эмоции. "Ты уверен?" спросила Канбаэ-сенсей, глядя так же удивлённо, как и остальные. "Ты действительно хочешь?" "Да." сев прямо и встретив её взгляд, ответил я. "Всё в порядке. С апреля и почти целый год я буду в классе тем, кого нет. Если это поможет защититься от катастроф, если так, я с радостью за это возьмусь." никогда. Я не дрожу и не убегаю. Предполагая такую ситуацию, я давно уже собирал волю в кулак. Ничего особенного. Воспоминания о своём опыте трёхлетней давности мне вполне хватит, чтобы при общем согласии и поддержке сыграть роль того, кого нет. Я смогу, энергично убеждал я самого себя. Я смогу, сделаю как надо. Все увидят, что я смогу. Но дальше события стали развиваться неожиданным образом. Погодите, пожалуйста, Сансей. Это вмешалась девушка избранным безопасником, её звали Это. На лице её были нескрываемая тревога и страх, а взгляд выдавал беспокойные мысли. Достаточно ли этого? вот такой вопрос она задала. Действительно ли одной этой контрмеры достаточно? За этим последовало новое обсуждение, и в результате в контрмеры этого года было внесено одно серьёзное изменение.